голова пятая. Италия, Сицилия. Канцельерий ночью, конечно, не осмелился крестного отца разбудить, когда у него появилась информация, что стрельба в городе была связана с Костой. Ох уж эти, противоречия Костой и Джина. Но с самого утра, конечно, когда босс встал, он ему немедленно сообщил обо всех деталях. — Так что получается? — сказал крестный отец, презрительно оттопырив губу. Кеста послал шесть своих опытных боевиков. Опытных же, правильно? Да, Босс, я знаю почти каждого из них, самые его близкие и доверенные люди. Он им много что раньше поручал. Ну Вот, продолжил крестный отец, покачав головой. Значит, он послал шесть своих стрелков, желая убить этого племянника Джина, что возглавил заводы Араба. И что получается? «Три телохранителя этого мальчишки уложили всех шестерых боевиков Косты на больничную койку. Они, кстати, сицилийцы сами хоть?» «Нет, босс, я навел справки, они точно не сицилийцы, то ли из Центральной, то ли из Северной Италии». «Какой позор!» — покачал головой крестный отец. Я думал, Коста и так упал ниже некуда после того, как его перехитрили с заводом, заставив его как дурака бегать по своей границе и ссориться с соседом, который на самом деле ничего плохого ему не сделал. А сейчас получается, что шестеро сицилийцев не смогли справиться с тремя заезжими бойцами. Какой позор! Что люди будут думать о Сицилии? что наши ребята уже не знают, как правильно оружие в руках держать. Консильере сказать, конечно, на это было нечего. Он и не собирался. «Рассуждает босс, и пусть себе рассуждает», — думал он. «Ему главное нелепность что-нибудь, что вызовет приступ ярости у старика. Характер у него не сахар, ни к чему ему напрашиваться на неприятности. Сейчас он злится в адрес Косты, но пусть злится» и сам консилиере уже был готов списать если все дойдет до этого то он выполнит необходимое указание крестного отца и будет счастлив забыть о кости на долгие времена и кстати говоря я же запрещал этому придурку снова делать что-то в сторону этого завода который он потерял чего не слышит совсем что ему говорят что ли он что «Вообразил себе, что своего босса можно больше не слушаться?» Продолжал накручивать себя крестный отец. Туда в дверь робко постучали. «Заходи!» — рявкнул крестный отец. На пороге показался секретарь. «Босс, там звонит капориджимы Федерико Коста. Он просит о срочной встрече с вами». А -а -а, на ловца и зверь бежит!» — со зловещей улыбкой сказал крестный отец. «Вели ему немедленно ко мне прибыть!» Когда секретарь скрылся за дверью, крестный отец жестко посмотрел на канцелярию и сказал, «Собери, ребят! Если я дам тебе знак, то пусть возьмут Коста прямо у меня в приемной. я уверен я, что у него найдется, чем передо мной оправдаться». Москва, Театр роман Баянов с Вишневским обсуждали достаточно привычную ситуацию. Вчера один из артистов вышел на сцену в таком подпитии, что сыграл свою роль просто отвратительно. Они, конечно, в это время были на дне рождения Ивлева, но, само собой, нашлось, кому им сообщить. Увы, дело достаточно житейское и привычное. Артисты пили, пьют и будут пить. Но их задача, как администраторов театра, держать это неприятное явление в рамках, которое не угрожают постановкам. Зазвонил телефон. Баянов снял трубку, и Вишневский с удивлением отметил, что глаза его коллеги расширились. «Это Андрей Миронов», — прошипел ему Баянов, прикрыв микрофон ладонью руки. После этого Вишневский, конечно, стал прислушиваться к разговору с удвоенным интересом, и то, что он услышал, ему очень понравилось. Миронов сообщал, что согласовал временную работу в Ромэне со своим руководителем Плучиком. Но при условии, что работа в ромэне не будет отрицательно влиять на график репетиции и выступлений в театре сатиры. Баянов изо всех сил сдерживался, пока вел разговор с Мироновым. Вишневский видел, как его друга переполняет эмоции. Вчерашняя на ходу придуманная им авантюра вдруг сработала. И зная темпераментный характер Баянова, Вишневский понимал, как тяжело ему сейчас сдерживать свою радость. Но иначе никак, он все же администратор серьезного театра. Не может он, даже если звезда согласилась на его предложение пусть и временно на нас играть в одной из пьес его театра, разражаться радостными воплями прямо во время разговора. Тут уже хочешь не хочешь, а надо Марку держать. Вести себя надо солидно, как и подобает обладателю такой высокой должности, как художественный руководитель театра». Но когда Баянов, закончив разговор, положил трубку, он тут же взорвался положительными эмоциями. Подскочив со стула, заплясал прямо в кабинете, тряся руками над головой. Вишневский, которого обуревали схожие эмоции, тоже на месте не усидел. Немножко углонившись, Баянов сказал. — Так, где у меня тут бутылочка коньяка с двадцатипятилетней выдержкой припрятана? Вот и пришло время ее выпить. «Так, ладно. А на какую роль Миронова ставить будем в этой пьесе?» и «Как на какую?» — удивился Вишневский. «На главную, конечно. Со всем уважением к звезде такого масштаба. Тем более уж очень удачно вчера Ширгас напился. Вот как раз и ему урок будет, и всем остальным актерам, что надо трезвым на работу приходить». «Он сильно разозлится», — покачал головой Баянов. «Ну и что, что он разозлится?» пожал плечами Вишневский. «Думаешь, он нож возьмет и побежит Миронова резать? Нет, конечно. возмущается, попереживает, но вряд ли его кто-то будет жалеть после того, что он устроил вчера на спектакле. Рановато, видимо, ему главной роли давать. Зазнался парень, вообразил, что он незаменим, а тут его раз, и сам Миронов заменит. Представляешь, как все остальные наши любители накатить притихнут?» Тут же вообразят, что если они так же накосячат, как Шергас, мы очередного любителя заворотник заложить в рабочее время на папанова заменим или на Никулина. Баянов расхохотался, представив себя на месте вот такого злоупотребляющего спиртным актера. «Да, действительно, воспитательный эффект будет совершенно сумасшедший. Кажется, в ближайшие месяце у нас будет самая трезвая трупа за все время существования Ромена». Закончив смеяться, сказал он Вишневскому. Сам он тем временем, несмотря на разговор уже деловито, откупорил коньяк разлил его по рюмкам. Потом достал из небольшого холодильника, который стоял тут же в одном из шкафов, несколько бутербродов с колбасой и плавленными сырками, и сказал. — Ох, давай, Михаил Русланович. ах как же нам подфартило... «Выпьем же за то, чтобы это согласие Миронова стало только первым из множества шагов нашего дальнейшего успеха. За роман!» Вишневский с готовностью подхватил вторую рюмку. Москва, квартира Неклюдовых. Дочка вчера с праздника очень поздно приехала и сразу спать легла. Конечно же, мать с нетерпением дожидалась, когда она проснется, чтобы с ней переговорить как они с Витей сходили на этот самый день рождения к Провинциалу. Правда, с точки зрения матери, Провинциал вполне себе удался, если в Гавану приглашает такое количество гостей. Виктор сказал Полине, что там якобы десятка четыре гостей, так точно будет не дешево это удовольствие. Полина вышла из своей спальни очень поздно, выспалась сласть. Ну и хорошо, — подумала мать, — все же следующий экзамен у нее только через три дня. Успеет дочка к нему подготовиться, тем более она у меня отличница. Усадив дочку на кухне она начала ей завтрак готовить, да тут же расспрашивать. — Ну как, девочка моя, ты вчера сходила с Виктором? — О, мама! Просто изумительно! — восторженно отвечала Полина. — Представь, там сам Андрей Миронов был. — там том же ресторане что-то праздновал? Какая удача! — обрадовалась мать. «Да нет, не в том же ресторане, а вот вообще на дне рождения у этого Ивлева был. Я с ним за одном столом сидела. Маша Шадрина все же большая дурочка. Если человек добрался до уровня, когда к нему сам Андрей Миронов на день рождения приходит, то какая разница, откуда он в свое время и когда в Москву приехал, правда?» «Да, дочка, ты умница. Все верно понимаешь. Ну надо же, сам Андрей Миронов». А ты бы слышала, мама, какой он тос сказал в адрес этого Ивлева. Он, оказывается, пьесу написал для театра ромена. Пьеса такая хорошая, что японцы ее хотят у себя в Токио поставить. Но ты представляешь? Вот это да, дочка. Сложно себе, конечно, представить, чтобы такой молодой человек и так успешно развивался, покачала головой мать. Но ты, надеюсь, смогла, в отличие от Маши, создать о себе хорошее впечатление у друга Виктора? — Попыталась, мам, но у меня было мало возможностей. Представь, гостей было не четыре десятка, а почти что пять. И все к этому Ивлеву липли то с тостами, то пообщаться. Так что мы с Витей в основном друг другом занимались. Правда, он меня со своими друзьями всеми познакомил из МГУ. У одного из них вообще папа генерал МВД. Я не поняла, правда, как это получилось, но он тоже был на дне рождения. Получается, что Ивлев дружит и с сыном, и с отцом. Так что ли? — «Получается, что так, дочка, все же сразу видно в нем ловкого человека. Наверное, вначале с сыном подружился, как со своим однокурсником, а потом как-то и на отца его вышел через сына. Мало кто способен так исхитриться в таком молодом возрасте. Но свети Витей-то как у тебя? Получилось улучшить ваши отношения?» «Да вроде бы да, мама». Я ж так поздно приехала, потому что мы по Москве еще часа полтора потом после ресторана гуляли. И на днях договорились тоже встретиться и погулять. Ну, вот это самое главное, дочка. Это самое главное. Ты у меня большая молодчина. Москва. Ромэн. Актер Шергас прекрасно понимал, что вчера он сильно накосячил, и поэтому пришел с утра пораньше к Баянову извиняться». — Действительно, как нехорошо вышло. Друзья к нему приехали хорошие. Думал, одной рюмкой удастся с ними ограничиться, прежде чем в театр идти. Но как-то они сумели раскрутить его на большее. Ему уже позвонили коллеги рассказали, что Баянов с утра был в бешенстве по этому поводу. Ясно же, что нашлись добрые люди, которые сообщили. Заходя в кабинет, он ожидал, что Баянов и, не кстати оказавшийся здесь Вишневский... Обрушат на него громые молнии, распекая и грозя самыми различными карами. Но к своему огромному удивлению он увидел, что Баянов и Вишневский прямо с утра в понедельник уже ополовинили бутылку коньяка. А кроме того, они восприняли его появление совершенно позитивно. Он уже сутулился заходя в кабинет, ожидал, что они сейчас с руганью не на него обрушатся. Баянов даже радостно поманил его к себе. «А, Шергазик, ты пришел!» Добродушно поняв брови, сказал Баянов. «В общем, дорогой мой, допрыгался ты. Мы уже и замену тебе нашли на этой роли». «Замену?» — встревожился Шергас. «Все казалось хуже, чем он ожидал. Уж лучше бы орали и ругались. Да, я вчера был на одном дне рождения с Андреем Мироновым. Вот сейчас, учитывая твой вчерашний косяк, созвонились с ним. Он согласился твою роль играть». Так что ты теперь свободен, можешь идти отдыхать. Попьянствовал, так попьянствовал, слазь на рабочем месте — и все. Роль больше не твоя, Миронова. Похоже, это не первая бутылка коньяка у этих двоих, а уже вторая. Тут же сообразил Шаргас, успокаиваясь. Ага, Андрей Миронов вместо него будет играть. Как же. Про Андрея Миронова он очень много всего знал. Нашлись у них общие знакомые. Он мало того, что всегда только в театре сатиры играл, Так еще сейчас взялся за постановки собственные, из благословения Плучика. Как же! Будет у него время на то, чтобы в роман переходить роли какие-то играть. «Лукаши несчастные!» — покачал он головой, покидая кабинет Баянова. «Меня вон ругает, а сами с утра пораньше в понедельник уже в дрова накидались. Андрей Миронов им на моей роли мерещится». У него возник большой соблазн пойти к остальным актерам, которые как раз сейчас проводили репетицию и рассказать им про то, как руководство в наглую на рабочем месте спивается и допилось уже до Андрея Миронова в главной роли в новой пьесе, что у них только с сентября идет. Подумав, он решил, что идея, в принципе, неплохая. Все равно другие артисты ждут новостей по поводу его визита к Баянову. Вот он сейчас всех и порадует своим рассказом. «Москва, квартира Ивлевых». До разговора с Румянцевым поездка в спецхран пока что отпала. Надо же сначала с ним встретиться. Занимался своими делами дома, как телефон неожиданно зазвонил. А это интересно кто? Подумал я, снимая трубку. Оказалось, Баянов. От него, несмотря даже на то, что вживую я его не видел, веяло такой кипучей энергией радостью, что я уже по первым его бессвязным словам понял, что-то у него явно случилось хорошее правда что именно я сразу не смог понять потому что было четкое ощущение баянов накидался в дрова вот прям жестко так потому что две трети слов разобрать не мог из того что он мне пытался сказать неужто тоже алкоголик как аландер в ужасе подумал я вчера правда не вроде с вишневским не так и сильно выпивали из гаваны уходили нормально Вроде бы их точно не шатало, по крайней мере, связанно разговаривали. Похоже, вернулся домой, там уже добавил. А с утра, вместо того, чтобы просто похмелиться, еще не по дески накатил. Вот же кошмар! Никогда не думал, что Баянов впадок на алкоголь. Сказал ему осторожно, что, к сожалению, не понимаю, что он мне пытается сказать. Тут услышал вдруг голос Вишневского, гораздо более разборчивый, чем у Баянова. «Да дай же мне трубку! Что ты тут бормочешь? Я ему сам скажу!» а Потом, видимо, он все-таки забрал трубку Баянова и произнес. Я понял, что он тоже, блин, явно выпивший, но, по крайней мере, он четко чеканил слова. «Павел, у нас тут такая радость! Мы вчера Андрею Миронову предложили сыграть в твоей пьесе, чтобы вместе с нами в Японию поехать, и, представляешь, он согласился. Позвонил час назад и дал свое добро». «Мы тебя раньше набирали, но у тебя занято было. Ну, теперь-то ты, я думаю, точно поедешь в Японию, верно? Представь, вместе с тобой Андрей Миронов туда поедет в главной роли. Как тебе такое, Паша?» Прозвучало очень похоже на словосочетание, которое появится еще на этих просторах достаточно нескоро. «Как тебе такое, Илону Маск?» А тут и Баянов снова до трубки дорвался и заорал в нее. «В главной роли, Паша!» Ну да, что смогли меня удивить Баянов с Вишневским, то смогли. Правда, если бы это только Баянов сказал, то веры бы у меня ему не было. Видно, что он пьяный вдрызг. Но что-то теперь начало складываться. Пьяный вдрызг он как раз похоже потому, что то, что сказал Вишневский, является правдой. Эти два деятеля смогли действительно Миронова хомутать, заставив согласиться в пьесе сыграть ради поездку в Японию. Ну, они авантюристы. Ну, авантюристы в хорошем смысле слова. Это что ж получается? Теперь мой спектакль посредством участия в нем Андрея Миронова будет ракетой закинут самый верх престижных постановок Москвы. На Миронова пойдут, где бы он ни играл. Ясно, что нажрались эти двое в хлам по этому поводу. Да, вот дела какие. Что смогли меня удивить, то смогли. «Действительно, впервые у меня появилось желание в эту самую Японию поехать. Неделя в компании Андрея Миронова. Блин, да любой захочет на моем месте оказаться в такой ситуации. Правда, все же я был уверен, что КГБ будет решительно против. Они уже сообразили, что мои прогнозы четко в цель бьют. Ну да. А как может быть иначе, если я просто тупо знаю будущее?» Легко казаться чрезвычайно умным людям, которые такой информации заведомо располагать не могут. Так что надо расслабиться. Встретимся с Румянцевым, и изложит он, что от меня хочет, а я ему про приглашение в Японию поехать сообщу. Запретит он мне ехать в Японию, ну и черт с ним. Не в моих интересах самому на этой поездке настаивать. Да, надо всеми ногами опираться и не соглашаться ехать в Японию. «Однозначно надо. Подозрительность — это черта характера любого работника спецслужб. Стоит мне только высказаться с точки зрения, что я поехать в Японию не против, как в КГБ тут же вообразят, что меня уже успели обработать японские спецслужбы». Италия, Сицилия Крестный отец кинул на Косту, когда он появился в его кабинете, один из своих самых мрачных взглядов. Вид косты выражал полное раскаяние. — Крестный отец, простите меня, — сказал он прямо с порога, опустив голову. — Я позволил себе, вместо того, чтобы мыслить трезво, дать волю своей ярости, нарушив ваши указания. Позвольте мне искупить вину. — И как же ты собираешься это сделать? — спросил крестный отец с интересом, глядя на пакет в руках косты. Ясно, что его проверили, прежде чем запускать к нему в кабинет. В этом пакете нет ничего опасного. Но сам размер пакета внушал. И крестный отец, конечно, был заинтересован в таком подарке. Никогда деньги не будут лишними у человека, точно знающего, что с ними делать. Буду очень признателен вам, если вы примете этот подарок в знак признания моей вины. — Покаянным голосом сказал Коста, приближаясь к крестному отцу, и, кладя на стол перед ним толстый пакет, добавил. — Это все деньги, что у меня были. — Хочешь откупиться от меня? — нахмурил брови крестный отец, хотя пока что его раскаяние, охватившее Косту, вполне устраивало. — Что вы, босс? — отчаянно замахал Коста руками. Просто к чему мне эти деньги, если я не смог смириться, когда это нужно было сделать? Теперь у меня не осталось никаких денег, значит, даже если в голову придет снова какая-то дурная идея, у меня не будет денег на то, чтобы ее реализовать. Надеюсь, ты понимаешь, как ты опозорил всех нас? Ты послал шесть человек на дело, и всех их увезли в больницу». «Трое приезжих устроили из них мишени для стрельбы, когда они на них напали». «Да», — вздохнул Коста, — «мне самому устыдно за ту беспомощность, что проявили мои бойцы. Я уверен, что они теперь, полежав в больнице, сделают выводы, и когда выйдут оттуда, начнут усиленно тренироваться». «Для чего тренироваться? Для того, чтобы снова нарушить мой приказ?» — нахмурил брови крестный отец. — Нет, что вы, босс, я больше никогда не осмелюсь нарушить ни один ваш приказ. — глядя в пол, сказал Коста вроде бы искренне. — Ладно, иди пока, — велел босс. Коста повернулся к двери. Кансильери вопросительно посмотрел на крестного отца, но он покачал головой, говоря, что не надо задерживать посетителя. Коста покинул комнату. Крестный отец открыл пакет и присвистнул, увидев, что внутри не итальянские лиры, а американские доллары, полновесные стодолларовые купюры, и было их тут очень много. Выглядело все так, словно Коста не соврал и действительно притащил все свои накопления. — Пожалуй, прощу этого дурака в этот раз, — сказал со вздохом крестный отец. — Мне кажется, что раскаяние его искренне. Но самое главное, нельзя нам давать Джина слишком много воли и сил. Уберем сейчас Косту. Кого оставить вместо него? Он хоть и дважды уже опозорился, но все-таки какой-то авторитет и опыт имеет. А все, кто под его командой ходят, какие-то они все безликие, что ли. Об этом, кстати, говорят эти два провала, что он допустил. Не нашлось у него никого, кто мог бы ему подсказать что-то дельное. А Джина сейчас напротив, как раз на подъеме. С него останется под себя подмять того, кто заменит Косту. А вот Косту никогда не даст себя подмять Джина. Он слишком сильно его для этого ненавидит. — Стратегия, босс, — согласно кивнул консильери. — Да, все верно, стратегия. Пусть мои псы грызутся между собой. Главное, чтобы не претендовали на мое место, пока я сам не решу, что пора мне уходить на покой. Но Коста все же не успокоится, я так думаю, — покачал головой консилиери. Если не сейчас, то через несколько месяцев или через год он что-нибудь доучудит очередное. И как бы в этот раз последствия не оказались слишком серьезными. Что же... «Учитывая, как его гложет ненависть, это вполне может быть», — согласно кивнул крестный отец. «Значит, давай подумаем с тобой как следует, не спеша, что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить такой шаг с его стороны. Вряд ли, конечно, он рискнет атаковать самого Джина, прекрасно понимает, что этого я ему точно не прощу» и никакими деньгами за такое ему откупиться не получится, значит, Мишене снова может стать племянник Джина. Хотя, на удивление, его телохранители, несицы и лица, оказались очень хороши. Правда, проблемой для этого мальчишки может стать то, что теперь Коста об этом сам прекрасно знает». «Никакие телохранители не спасут, к примеру, от выстрела из снайперской винтовки с двух сотен метров. Они просто не смогут заметить стрелка. Значит, у нас есть задача сделать так, чтобы Коста снова не атаковал этого молодого человека. Над этим и будем думать, правильно?» «Правильно», — согласно кивнул консильери.